Правило 10. Благодарность. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы получаете слова благодарности от руководителей, коллег, партнёров, клиентов. Если да, скорее часто, чем редко или наоборот. У вас есть привычка благодарить людей за оказанную вам услугу или любой знак внимания. Если да, как быстро вы это делаете? Бывает, что вы забываете поблагодарить человека за его внимание к вам? В какой форме вы благодарите других людей? Какие слова вы обычно говорите во время благодарности? Какие слова вы обычно произносите в ответ на слова благодарности в ваш адрес? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Выражение благодарность признак благородства души приписывают изо по жившему в шестом веке до нашей эры. Прошло более двух с половиной тысяч лет, а эта фраза по-прежнему точна и глубока. Не все имеют благородное происхождение, но каждый человек способен проявить благородство души. Если деловые партнёры, клиенты, коллеги и другие ваши знакомые оказали вам услугу, пригласили на деловое или светское мероприятие, преподнесли подарок или сделали для вас ещё что-то хорошее, непременно поблагодарите их, искренне и как можно быстрее. Правило срока ответа на электронное письмо действует и в ситуации благодарности. В сутки а оптимально в течение 3 часов. Не затягивайте с благодарностью. Ежедневный информационный поток так велик, что важно успеть поблагодарить, пока оччастлививший вас человек помнит об этом, и ваша быстрая благодарность наверняка доставит ему удовольствие. Но не забывайте о здравом смысле. Если по приглашению делового партнёра вы провели вечер за ужином в ресторане, не спешите демонстрировать ему знание этикетных тонкостей, отправляя ночью повторную благодарность. Форма благодарности может быть любой: звонок, электронное письмо, сообщение в мессенджере, в том числе голосовое, если это уместно в рамках вашего общения с адресатом, СМС, ММС-сообщение, письмо, написанное от руки, но, разумеется, высший пилотаж это очная благодарность. Частая ошибка: человек отправляет благодарность, не учитывая, что не у всех деловых партнёров может быть его имя в списке контактов. Поэтому всегда подписывайтесь. за исключением случаев, когда вы на сто процентов уверены, что вас узнают. Еще одна рекомендация: дважды кратко благодарите своих знакомых в финале встречи и в течение трех двадцати четырех часов после ее завершения. Обратите внимание на слово кратко. Некоторые люди так растягивают свою благодарность, что она становится наказанием. Но не ограничивайтесь только сухим спасибо за встречу. Каждый раз ищите основания, чтобы добавить к словам благодарю или спасибо указание на причину вашей признательности, используя фразу дополнения за то, что, учитывая индивидуальность партнёра. Например, в письме интервьюеру после собеседования важно поблагодарить человека за уделённое вам время и повторно прозрачно упомянуть о вашем интересе к работе. В случае отказа не сжигайте мосты. Поблагодарите за то, что человек с вами встретился и рассмотрел вашу кандидатуру. Позднее по мосту может прийти неожиданная приятная новость. Старайтесь проявить индивидуальность в благодарственных письмах или произносимых словах. Адресат это заметит и оценит. Когда благодарят вас, не позволяйте себе отвечать ни за что, ни стоит благодарности, без проблем, пустяки и тому подобное. Таким ответом вы обесцениваете как свои действия, так и значимость повода, по которому вы сделали для человека что-то хорошее. Лучшая фраза в такой ситуации рад, рада помочь. Основные рекомендации. Благодарить за оказанную услугу, приглашение, подарок, знак внимания и прочие приятности принято в течение суток, но желательно в тот же день, не откладывая благодарность на завтра. Форма благодарности может быть разной. Лучший вариант очная благодарность. Благодарность должна быть краткой, но не ограничивайтесь только словом спасибо. Не переусердствуйте с благодарностью, двух раз достаточно. Не благодарить за оказанную услугу или любой знак внимания абсолютный маветон. Отвечая на благодарность, не говорите ни за что или похожие слова. Практика. Напишите 10 вариантов слов благодарности с расширением за то, что которые вы можете использовать в устном и письменном общении. Выберите лучшие, выучите их наизусть, в дальнейшем расширяйте список таких слов. В течение 3 недель сформируйте привычку каждый раз благодарить людей за оказанную вам услугу или любой знак внимания. Отправьте одну благодарность сейчас. Всегда найдётся кому. Похвалите себя за оперативность.